Глава вторая. Лера до последнего не верила, что на самом деле на это решилась. «Стоп, снято!» – пробормотал высокий парень, который здесь был кем-то вроде ассистента. «Может быть, надо еще один дубль?» – сплошилась ее адвокатша. Лера была ей очень благодарна. Не каждый бы решился нажить себе врага в виде ее мужа, но нет. На второй дубль ее сил просто не хватило бы. Она поднялась со стула и огляделась в поисках сумочки. В последнее время Лера была как никогда рассеяна и вечно забывала, что где лежит. «Нет», – улыбнулась она, – «нет, Юля, спасибо. У меня совершенно не осталось времени, я…» Вранье Лере давалось всегда нелегко. Спешить ей было особенно некуда. Делами фонда сейчас занималась ее помощница. Так что, говоря откровенно, если бы Лере позволили, она вообще навсегда осталась бы в этом красивом офисе, где каждый предмет был, кажется, на своем месте, каждая книга и безделушка. Спала бы на шикарном диване, пределы в окно, а на обед выходила бы исключительно в чьей то компании. Мир за пределами этого кабинета был слишком враждебным для одиночного плавания. «Валерия, вы уверены, что мы можем заливать это на канал?» «Обратной дороги не будет». Даже если мы потом удалим видео, оно разлетится по сети с молниеносной скоростью. Да, я понимаю, вы можете его опубликовать. Голос Леры звучал гораздо более уверенно, чем она себя чувствовала. Послушайте, я действительно верю в то, что эта запись вас обезопасит. Но вы же понимаете, что я не могу вам этого гарантировать. Голос адвокатша смягчился. В нем проступило даже волнение. Лера подумала, что она, наверное, выглядит жалко раз с ней разговаривают, как раз душевно больной. Но никак этого не прокомментировала. По крайней мере, эта женщина была с ней честна. «Только вы знаете, как далеко готов зайти ваш муж», добавила она тихо. «Если бы Лера была одна, если бы больно было только ей, если бы от этого зависело только ее будущее и никого больше, она бы, может, никогда и не решилась на такое безумство». Но у нее был сын. И ради него она... Публикуйте. Прямо сейчас. Я хочу это увидеть. В силу своей работы Юлия Вишневая повидала многое. Но никогда еще она не сталкивалась с человеком, подобным Валерии Исаевой. Она собрала много информации не только на ее мужа, но и на нее саму. В попытке найти бреши в той линии защиты, которую выбрала. И вот теперь смотрела на эту непостижимую женщину и гадала о том, почему самым лучшим людям приходится так нелегко. «Приготовьтесь к шквалу телефонных звонков от прессы», предупредила она, откашлившись. «А вы? Вы приготовились?» «Эм...» Юля впервые столкнулась с тем, что клиенту не все равно на такие моменты. Что-то встрепенулось, зашевелилось внутри. «Может быть, очнулась после долгого сна вера в людей и во что-то хорошее?» «Да, мы уже выделили человека под это дело. Остальное я буду курировать лично». Пока они болтали, тот самый парень залил видео на YouTube-канал адвокатской конторы, выпрямился и довольно растер ладони. «Мужчины, им только дай развязать войну». Лера с Юлей переглянулись, думаю примерно об одном. Как всякие женщины, они бы многое дали за мир во всем мире. Война была чужда их женской природе. Да только некоторых битв было не избежать. И, как правило, это были самые кровавые битвы. «Если я больше не нужна, мы, пожалуй, пойдем. Артем, милый, собирайся». Темка оторвался от своего айпада и сполз на попик к краю дивана. Сын дал Селире нелегко. И, может быть, в качестве своеобразного извинения за это, мальчонка был ее точной копией. Белые льняные волосы, яркие глаза. Чтобы свет в них не потускнел. Лера это все и затеяла. Вместе с сыном они вышли в приемную. Девочка-секретарь тут же побежала за куртками. Когда Лера решилась на побег, времени на сборы не осталось. И они с Темкой смылись в чем были. Захватили только самое важное. Старую коробку с фотографиями и немного денег на первое время. Телефон зазвонил так резко, что Лера вздрогнула. Прижала ладонь к груди, в которой взволнованно подпрыгивала сердце и замерла испуганно. «Мам, телефон!» пропыхтел Темка. «Да-да, я слышу». Непослушными деревянными пальцами выудил свой айфон и вздохнул так резко, что заболел под ребрами. «Надо полагать, звонит ответчик?» спросила Юля. Лера судорожно кивнула. «Ответчик! Какое красивое слово!» В контексте Исаева ей, ну, нравилось гораздо больше, чем опостылевшая муж. Но гораздо меньше, чем, скажем, бывший. Вам не обязательно отвечать. Наверное, она могла бы убавить звук или выключить телефон вовсе. Да только если битва тебя настигла, встречать ее нужно лицом к лицу. И вовсе не потому, что не страшно, а потому что спина – мишень, по которой нельзя не ударить. Лера приняла вызов и молча поднесла гаджет к уху. «Ты спятила!» заорал Исаев на том конце связи. В трубке еще слышались голоса, будто его кто-то одергивал или успокаивал. «Глупые! Неужели они не знают, что когда кто-то впадает в ярость, это попросту бестолку?» «Ты совсем выжила из ума!» Дальше последовал поток отборной брани и оскорблений, которые Лера по привычке пропустила мимо ушей. «Все сказал...» А теперь присядь, выдохни и хорошенько подумай над тем, что я говорила о тебе тысячу раз. «Какого черта ты разговариваешь со мной, как с последним дебилом? Я тебе позволял так со мной говорить?» «Ты больше не вправе мне что-либо позволять. Я ухожу от тебя. Лучше отдай мой паспорт. Клянусь, если потребуется, я сделаю новый, но все равно. Ты меня слышишь, все равно с тобой разведусь». Лера вышла в коридор, чтобы Тёмка не слышал их разговора. Медленно добрела до лифтов и спряталась за каткой с раскидистым фикусом. Что-то гудело. То ли лампа то ли это страх, резонируя внутри, отдавался в уши. Попробуй, я клянусь, Тёму ты больше не увидишь. Давай, рискни, забери его и сразу же ставь крест на своей карьере. Я не пустил его в ход снимки из больницы, да, но тронь его, и я ни перед чем не остановлюсь. «Клянусь, ни перед чем!» «Самый злобный зверь, зверь, загнанный в угол!» Лера отбила вызов и отбросила от тебя телефон, будто тот вдруг стал ядовитым. Гаджет звучно шмякнулся о мраморный пол. Каждому уважающему себя адвокату полагалось работать в офисном здании с мраморными полами. И, прокатившись где-то с метр, остановился. «Валерия, может быть, мы все-таки наймем вам охрану?» Послышался еще более мягкий голос адвокатша. Лера зажмурилась, чтобы совладать с бушующими внутри эмоциями. А спустя какой-то миг безмятежно улыбнулась и покачала головой. «Нет, спасибо. Это ничего не даст. Если он захочет нас...» Взмахнула рукой, не договорила и снова улыбнулась. То, как эта женщина владела собой, вызывало восхищение. Но Юля слишком хорошо понимала, как закалялась такая выдержка. Лера держала спину настолько прямо, что ее острые лопатки напоминали обрубки крыльев. «Может быть, я могу для вас еще что-то сделать?» «Нет, спасибо. Артем, сынок, мне тебе еще долго ждать?» Лера наклонилась, подобрала телефон. Экран, к удивлению, не разбился, хотя ей казалось, что она вложила у бросок всю свою ярость. Темка выскочила из офиса в коридор. Его длинный шарф влочился по полу. Лера остановила, чтобы его поправить как раз приехал лифт. Ее всегда окружали люди, но теперь, зажатая со всех сторон куда-то спешащим офисным планктоном, Лера все больше нервничала. Сейчас они все разбегутся по своим делам, и она останется одна, чужой, снятый наспех в квартире, в которой властвовали тени и страхи. «Мам, а Дед Мороз теперь ко мне не придет?» «Что?» Лера моргнула. «Это почему же?» «Ну, он же не знает, где я теперь живу. Терпеливо объяснил мальчик. Огромный ком поднялся откуда-то изнутри, прокатился вверх по пищеводу и застрял в глотке. Лера вздохнула так тяжело, что редкие мохнотые снежинки, кружащиеся в воздухе, отнесло прочь. «Мы ему сообщим». «Как?» «Напишем письмо и оставим его в морозилке». Она даже не была уверена, что морозилка в их квартире включена. Но суть это не меняла. а протянул тёма Я думал, ты просто отправишь ему эмейл. Вот что значит современный ребенок. Лера улыбнулась, склонилась над сыном и крепко-крепко его обняла. Фокус с морозилкой надежней. Лера похлопала по карману пальто, в котором снова уложил телефон. На этот раз номер был незнакомый. Она сверилась часами на запястье. На то, чтобы узнать ее контакт, у журналистов ушло чуть меньше получаса. тёма а хочешь мороженого?» Чуть в стороне, в соседнем от бизнес-центра доме, мигала вывеска Баскин-Робинс. Тёмка затряс головешкой. И следующий час они провели с сыном в кафе. Домой вернулись поздно. Тёма уже клевал носом. Леря загнала сына в ванную, и пока тот мылся, застелила его постель одноразовой пелёнкой. Она могла сколько угодно себя обманывать, врать, что Тёма никогда не видел, как Исаиф её бьёт. Но... Четырехлетние мальчики с крепкой психикой обычно не писаются в постель по ночам и не боятся спрятанных по углам чудовищ. Что если она опоздала? Нет, нет, не может быть. Заглушая ход собственных мыслей, Лера шелкнула пультом от телевизора. Не глядя на экран, нагнула, чтобы распрямить две маленькие складочки на покрывале. И замерла, услышав его голос. Почему он до сих пор так на нее действовал? Она не знала. Когда Таир уехал в тот год, его голос звучал иначе. В нем еще не было этих хриплых ноток. Он был выше, более детским, что ли. А сейчас совершенно ведь незнакомый. Но в то же время знакомый настолько, что у нее все внутри цепенело. И только сердце напротив тарахтело в груди, как заведенное. Тук-тук-тук. Ноги совсем не держали. Лера села. Цепилась пальцами в простыню, которую вот только что с таким усердием распрямляла. Моргнула, стряхивая с глаз блестящую пелену. И сама на себя разозлилась. В конце концов, если бы он ее не бросил, ее жизнь не сложилась бы так. Если бы он только ее не бросил. Поймав себя на этой мысли, Лера запнулась. И рассмеялась. Большего абсурда она не могла придумать. «Мама, я все». Проорал во всю глотку Тёмка. Лера вскочила и побежала к сыну. Тот, как всегда, выбрался из ванны, толком не вытеревшись. И теперь стоял на холодном полу в луже воды. Лера замотала его в полотенце, чмокнула в нос и на руках понесла в комнату. «Не выключай свет!» — велел Тёма, когда она, думая, что тот уснул, уже кралась к выходу. «Как скажешь, мой хороший, как скажешь». Обычно Лера ложилась поздно. Но этот день измотал ее до предела. Она быстро обмылась и юркнула в постель. Где-то там, за пределами этой комнаты, набирал обороты скандал. Но она не интересовалась его подробностями. Ей не было дела до того, кто и что скажет, и как воспримет ее слова. Все, чего она хотела, — свободы. Много или мало для женщины, которая никогда ее не имела. А потом зазвонил городской. Лера полагала, что такой связи уже никто не пользуется, поэтому даже не сразу поняла, откуда идет звук. Конечно, самым правильным в сложившейся ситуации было не брать трубку, ведь ей на этот номер звонить не могли. Но что-то будто толкало ее вперед, к небольшому журнальному столику. «Да?» – облизав пересохшие губы, прошептала она. «Неужели ты действительно думал что от меня спрячешься?» Стайка колючих мурашек подняла тонкие, невидимые глазу волоски на предплечьях. «Чего ты хочешь, Паша? Я ведь сказала, что между нами все кончено. Я не хочу это продолжать». «Я знаю, что ты на меня обижена. Я понимаю, что перегнул палку в последний раз. Но черт, Лер, ты больше не повторится Я клянусь тебе, не повторится Слышишь?» «Вот так всегда. Извинения — это последняя стадия». Они каждый раз следуют за оскорблениями и угрозами. Сценарий прописан в деталях и никогда не меняется. За столько лет Лера выучила его наизусть. Я слышала это много раз, и потом все повторялось снова и снова. «Прости меня». «Почему именно она должна прощать? Почему прощать должен непременно обиженный? Кто придумал этот бред? И где набраться великодушия, чтобы простить?» И надо ли его прощать в принципе? Нет, Паша, на этот раз все кончено. Это он, да? Это все этот черномазый? Ты всегда к нему неровно дышала а теперь? Вы с ним сговорились, да? Утопить меня решили? Децибелы в ушах нарастали. Оскорбления лились рекой. И поначалу, скорее всего по привычке, Лера их покорно выслушивал. А потом нажал отбой. Нет. Она ни с кем не сговаривалась. Таэру до нее уже тысячи лет нет никакого дела. И только такой паранойя, как Исаев, мог думать иначе.